Ведьмак промолчал. Некоторое время Шакир просидел в задумчивости. — А ведь против двух десятков вооруженных живых даже ты не выстоишь, ведьмак. Что мешает мне натравить их на тебя, убить, обыскать, если не найдем, перевернуть вверх дном всю лабораторию? — А ты попробуй, — Геральт пожал плечами. Если жить надоело Подручные Шакиры выглядели бледновато Их пострадавший коллега продолжал валяться у стола Усыпанный осколками битого стекла И белесым мерзкого вида порошком Из некогда стоявшей на столе кюветы Признаков жизни коллега последние минуты не подавал Ты нас явно заметил заранее и поджидал Заговорил Шакир На лице его возникла некоторая задумчивость Стало быть, ты подготовился. Вручаюсь, ты спрятал документацию, так что с наскоку ее не найти. Впрочем, от документации самой по себе проку мало. Нужен еще техник, который в ней разберется. Техник или ведьмак. Получается, что проще заплатить тебе и получить готовый рабочий комплекс, чем сначала искать документацию, потом специалиста, И не факт еще, что комплекс заработает. Геральт слушал сии интеллектуальные упражнения с вежливым интересом. Ладно. Шакир хлопнул себя по колену холеной ладонью. 10000 Ведьмак непринужденно засмеялся. Целых 10 Ха! А что? Шакир манерно двинул бровью. Хорошие деньги? Да не очень, не согласился Геральт. Особенно если сравнить с обещанной лимону суммой. Шакир по-свойски взглянул на ведьмака и развел руки в стороны. Полноте, этому болвану я пообещал просто цифру с потолка. Не может этот паршивый комплекс столько стоить. Еще как может. И мне цена в 320 тысяч гривен очень даже нравится. Тем более, что я-то ее взял как раз не с потолка, а с твоих же слов. Со слов «потолк» лимона жестко уточнил Шакир. «Моих слов ты не слышал». «Хорошо», — легко согласился Геральд, «со слов Лимона». «И заметь мои слова, ты уже слышал». «В отличие от...» Шакир впечатленно покачал головой. «Да, ушлые вы ребята. Раздеваете на ходу? Работа такая». Шакир выдержал паузу и сокрушенно вздохнул. «Ну что же, Ты оставляешь мне выбора, я согласен. Вот и прекрасно. Деньги принесешь в гостиницу «Южный Бук» через три часа. В какой номер еще не знаю, спросишь у администратора, где ведьмак остановился. Документацию получишь там же. Шутить не советую. Геральт сгреб со стола рюкзачок, переступил через находящегося в отрубе Громилу, отодвинул с дороги второго, и сделал Шакиру ручкой, до встречи, а потом вышел за дверь. Шаги его гулко разносились по коридору, ведьмак намеренно ступал так, чтобы его было слышно. — Капрон, Сурик, — негромко приказал Шакир, — приглядите за ним, только тихонечко. Шакир поступил не слишком умно. Даже сквозь грохот собственных шагов, находящийся в противоположном конце коридора у самого лифта, Ведьмак его слова услышал, но Шакиру в голову не могло прийти, что этот мутант, прячущий под шапочкой татуированную лысину, имеет запредельный слух. Словам Шакира Геральт лишь криво усмехнулся. Толстячок на входе в корпус при виде ведьмака чуть рогалик изо рта не выронил. Он совершенно справедливо посчитал, что донесшийся с третьего этажа грохот, однозначно свидетельствует о незавидной судьбе Тимура Горчева из придуманных тульчинских измерительных приборов. А нет, посетитель жив и совершенно цел. Пока, батя, Геральт Толстячку даже подмигнул. Уже на аллее перед корпусом он подумал, что забыл расписаться в журнале. Толстячку за это может и нагореть, но ничего похожего на угрызение совести ведьмак не испытал.